Дом святителя Николая Чудотворца в Оксфорде Дом святителя Николая, мир Ликийских Чудотворца, был освящен в Оксфорде, в Англии, 21 мая текущего 1949 года. Во многих отношениях Оксфордский Никольский дом редкое, можно даже сказать, исключительное учреждение. Это одновременно церковь, Центр для исследования богословия, истории и культуры православного Востока для западных христиан, и затем музей, полный редких икон, облачений, книг и реликвий последних дней императорской семьи. Оксфорд с давних времён является одной из столиц просвещения в англосаксонском мире. Знаменитый Оксфордский университет С его 208 ю древними коллегиями и многочисленными библиотеками, институтами, клиниками и лабораториями существует более 700 лет. В 17 веке группа учёных англикан, почитателей православия, сделала попытку основать в Оксфорде греческую коллегию для подготовки учёного священства для Константинопольского патриархата, тогда под властью турок. Коллегия Идея, которой был весьма заинтересован знаменитый вселенский патриарх Кирилл Лукарис, была основана и просуществовала некоторое время, дав Александрии одного из лучших патриархов, Митрофана Критополуса. Бурный XVII век не позволил коллегии укрепиться, и она закрылась. Её история известна, к сожалению, только немногим специалистам, хотя многие учёные И знаменитые православные люди, русские, греки, сербы, болгары, румыны посещали Оксфорд и даже получали там образование. Никакой попытки восстановить греческую коллегию сделано не было. Из русских были в Оксфорде как гости императоры Пётр Великий, Александр Благословенный, Александр II и Николай II. герой 1812 года, казачий атаман граф Платов, знаменитый религиозный мыслитель Алексей Степанович Хомяков, оставивший замечательное описание своего посещения, и другие. Покойный митрополит Антоний Ватковский-Санкт-Петербургский получил там ученую степень доктора богословия, а отец известного русского славянофила Александра Ивановича Кошелева, Иван Кошелев, Был воспитан в Оксфорде в царствование Екатерины II. Среди русских профессоров, преподававших в Оксфорде, наиболее известен покойный историк сэр Павел Виноградов. Нынешний патриарх Иерусалимский Тимофей и епископ Долматинский Ириней оксфордские воспитанники. В 1940 году Когда Лондон подвергался ежедневному нападению немецкой авиации, значительное число русских и греков, а также православных беженцев с континента поселились временно в Оксфорде или были туда эвакуированы с различными учреждениями. Для этой группы православных архимандрит Николай Гипс учредил небольшой приход Службы совершались в древней восьмисотлетней церкви Святого Варфоломия, которую англикане предоставили отцу Николаю во временное пользование. Большое число православных американцев посещало церковь в 1944 году перед десантом в Нормандии, когда массы американских войск были расположены вблизи. В 1943 году архимандрит Николай И доктор Сергей Николаевич Большаков, секретарь учёного общества Святого Иоанна Дамаскина, читавший тогда лекции в Оксфорде, задумали восстановить в новой форме былую греческую коллегию, учредив при древней церкви Святого Варфоломея дом, где бы православные учёные и студенты Оксфордского университета могли собираться для обсуждения различных проблем богословия, философии, истории и искусства. Они православные, посещали бы подобные собрания и ознакомились бы с православным Востоком. Каноник Оливер Квик, королевский профессор богословия в Оксфорде, капилан его королевского величества короля Георга VI и покойный архиепископ Кентерберрийский доктор Уильям Темпл, близкие друзья доктора Большакова, обещали всякое содействие ему в начинании. которая также заинтересовала архиепископа Германа Феотирского, экзарха Вселенского Патриарха в Западной Европе. В 1944 году каноник Куик и архиепископ Темпл, от которых зависела в значительной мере передача в пользование проектируемому дому некоторых земельных владений, скончались, не успев завершить начатых переговоров. Дело, однако, не погибло, но ныне осуществляется в значительно изменённом виде. В 1946 году архимандрит Николай приобрёл в Оксфорде поместительный дом по адресу номер 4 Marston Street, Oxford, Англия, который был освящён в мае 1949 года. Задача Никольского дома доставит для православной колонии в Оксфорде, которая включает ряд блестящих молодых учёных, князя Дмитрия Абаленского, доктора Ламперта, доктора Каткова, доктора Зерновой и других, храм для богослужений и место для собраний, а для инославных, интересующихся православием, центр для ознакомления с ним. Храм и дом входит в юрисдикцию Русской православной церкви, но открыт для всех православных без различия юрисдикции, национальности и так далее. Вторая задача дома содействовать укреплению православия в англосаксонском мире, где молодое поколение быстро и неизбежно забывает язык и традиции своих предков и часто отходит от православия. Создатели дома намереваются приложить все усилия к развитию английских православных приходов в тех странах англосаксонского мира, где молодое поколение начинает говорить только по-английски, что наблюдается в Америке, Канаде, Австралии, Великобритании и других. Богослужения совершаются в Никольском доме большей частью по-славянски, но также в установленные дни по-английски. Предполагаются регулярные греческие службы. Кроме отца Николая, служат приезжие священники, большая часть из русских. Хор бывает иногда русский, иногда сербский из студентов сербской семинарии в Дочестере, открытой для перемещённых сербских граждан 3 года тому назад. Семинария эта недавно закрылась по недостатку средств, часть её студентов переправляется в сербскую семинарию в Америке. Греки также принимают участие в богослужении. Недавно была совершена в доме литургия западного обряда, пережившего в православии известному учёным итальянским бенедиктинцам доном Григорием Бакалини. Он состоит в юрисдикции Московской патриархии и принадлежит к группе православных бенедиктинцев. Париж, где ощущается тяготение к православию среди туземцев которые присоединяются к православию с сохранением своего обряда. Ведает этим протоиерей Евграф Ковалевский. Небольшая церковь Никольского дома представляет собой подлинный музей русского церковного искусства, совершенно исключительный за рубежом. Имеются древние редкие иконы, восходящие к царствованию царя Иоанна III Васильевича особенно замечательны икона святого Николая можайская, другая казанская Божией матери эпохи Грозного, икона Софии Премудрости Божией Киевского письма, древний новгородский образ знамения Божией матери, редчайшая икона Муромских святых, другая древняя икона преподобного Сергия Радонежского и так далее. Кроме редких икон распятий складней имеются достойные примечание утварь облачение богослужебные книги и тому подобное. В церкви имеются обновлённые и обновляющиеся иконы, некоторые мощи, реликвии преподобного Серафима Саровского и так далее. Все эти сокровища собирались отцом Николаем долгие годы. Следует отметить, что в доме имеются реликвии и Патиевское обители, где Романовы были призваны на царство. Архимандрит Николай из дивнения и трудами которого учреждён Никольский дом, родился в 1976 году в хорошей английской семье. По окончании Кембриджского университета, где он принадлежал к коллегии Святовы и Анна, Сидней Гипс думал посвятить себя церковному служению, но ярко протестантский дух, царивший тогда в англиканской церкви, притянул ему, и он посвятил себя педагогической деятельности. Прибыв в Россию в 1901 году, Сидney Gibbs был приглашён в 1908 году преподавать английский язык великим княжнам, дочерям государя и поселился в царском селе. Через некоторое время господин Гипс был сделан губернатором Цасаревича Алексея Николаевича. Господин Гипс сопровождал императорскую семью в Тобольск. Незадолго до трагической кончины императорской семьи господин Гипс был отделён от неё и выслан из Екатеринбурга. Он присутствовал как свидетель При расследовании убийenia императорской семьи при адмирале Колчаки, когда он был уже английским дипломатом и членом британской миссии в Сибири. Перейдя с британской дипломатической службы в Пекине в китайское таможенное управление, господин Гипс провёл около 14 лет в Маньчжурии, где сблизился с русскими иерархами и монахами. В 1934 году, оставив свою службу, Сидней Гипс перешёл в православие с именем Алексея, а затем принял монашество с именем Николая. Был сделан в своё время и иеромонахом, и гумином, и архимандритом. В 1936 году, проведя год в святой земле, отец Николая вернулся на родину трудиться для православия. В связи с прошлым отца Николая, Никольский дом владеет редкими русскими книгами, картинами, гравюрами, серебром и так далее. Наиболее ценными предметами являются реликвии последних дней императорской семьи. Из них особенно замечательный складень, употреблявшийся покойной императрицей в Тобольске с иконами ангелов трёх последних императоров: Александра, Николая и однодневного Михаила. Люстры из Апатьевского дома в Екатеринбурге, редкие тобольские фотографии и многое другое. Хотя отец Николай учредил Никольский дом, требуется ещё немало усилий, чтобы поставить его на твёрдое основание. Для сохранения его редкого дома-музея создаётся Saint Nicholas Society, открытое для всех православных, которым дороги задачи дома, его реликвии и деятельность. Имеется надежда, что и в Америке найдутся лица, желающие присоединиться к сему обществу или просто содействовать ему в той или иной форме. Автор настоящей статьи готов ответить желающим более подробно. Сергей Большуков, доктор философии Оксфордского университета.